Глава девятая. Милана. С трудом открываю глаза, когда будильник возвещает о том, что пора просыпаться. Вчерашняя ночь мелькает перед глазами безумным калейдоскопом. Это просто кошмар. Очередной кошмар, через который мне пришлось пройти. Но теперь, я надеюсь, все кончено. Я сделала все, что могла. С трудом поднимаю голову с постели и... Меня накрывает жутким головокружением. Изумленно моргаю, пытаясь восстановить дыхание, а следом накатывает противная тошнота. Зажимая рукой рот и рвусь в туалет. успевая только приподнять крышку унитаза, как меня выворачивает. Это повторяется трижды, прежде чем мне удается подняться на ноги и тяжело дыша умыться прохладной водой. Напрягая память, вспоминая, что я вчера ела. Кажется, почти везде ничего». Только после утомительного допроса, когда Даня отвез меня домой, я позвала его на чашку чая в благодарность, и мы съели два бутерброда. Вчера он очень помог мне, и я даже посмотрела на него с другой стороны, впервые поняв, что разглядела в нем Полина. Альшанский, которого знают все в колледже бабник, хулиган и подлец, снял свою маску и, на удивление, оказался человеком, на которого можно положиться в сложной ситуации. Вчера он даже не отпускал свои дурацкие похабные шуточки в Мадрис, и я смогла расслабиться. Мы выпили чай, и он уехал домой. Вроде бы больше я ничего не ела. Так почему же мне так плохо? Обливаясь холодным потом, открываю интернет и набираю в поисковике «Причины тошноты и головокружения». Помимо статей об ужасных заболеваниях, которые тут же подсовывает мне услужливый Яндекс, одной из возможных причин является беременность. Сердце начинает дико биться в груди. Цикл у меня не самый регулярный, но я все равно упорно веду календарик у себя в телефоне. Заглядываю в него и... «Хм... задержка три дня? Оно это еще ни о чем не говорит». Как-то раз во время экзаменов у меня случилась задержка аж на целых шесть дней. Да и с Артемом мы предохранялись. Правда, не каждый раз презервативами. В основном он просто успевал вынуть в нужный момент. Неужели? Хмурюсь все сильнее. Во рту пересыхает. Я ведь сексом-то занимаюсь всего три недели. Черт, не могли же мы... Так, ладно, паниковать рано. Скорее всего, со мной что-то другое. Но чтобы отмести худший вариант, нужно купить тест. Тогда все станет ясно. Скорее всего, я просто мало ем и постоянно переживаю. Тут даже самый крепкий желудок может дать сбой. Мальчики, взволнованно обращаюсь к Цезарю и Люциусу. Кто хочет гулять? Поняв мои слова, псы начинают радостно вилять хвостами и подпрыгивать на месте». Несут мне свои ошейники, и уже через десять минут мы шагаем к ближайшей аптеке. Я покупаю сразу три разных теста. Подгоняю питомцев, чтобы они побыстрее делали свои дела, и возвращаюсь домой. Смотрю на часы. Да, к первой паре я уже опоздала. Ладно, сегодня приду попозже. Захожу в туалет и дрожащей рукой вынимаю тесты. Во рту жутко сушат. Сердце бешено бухает в груди, и снова начинается головокружение. Делаю сразу три теста и замираю, нервно глядя на часы смартфона. Три минуты кажутся вечностью. Закрываю глаза и хожу взад-вперед по ванной комнате. Господи, хоть бы принесло, пожалуйста. От ожидания меня начинает бить дрожь. Мысли хаотично путаются в голове, эмоции зашкаливают. Меня кидает от одной нелепой мысли к другой. Сперва я представляю, как говорю Артему о том, что беременна, и он радостно подхватывает меня на руки, кружит, целует и предлагает пожениться. В моих фантазиях ему не предъявили обвинения. Он на свободе, отучился на врача и... Мотаю головой. Куда же меня понесло? Глупость. Настоящая глупость. Потому что реальность диаметрально противоположна мечтам пока он все еще за решеткой. Надеюсь, это ненадолго, ведь вчера следователь конфисковал те деньги, что были у меня в сумке. И я надеюсь, что мы с ним поняли друг друга. Ведь сумма была очень даже приличная. Полмиллиона наличными. Думаю, после того он закроет дело Артема и снимет с него все обвинения. Однако пока это только мои надежды, тогда как в реальности. Я даже не знаю, как обстоит дело в реальности. Опускаю взгляд на тесты, зажмуриваюсь, а потом снова приглядываюсь к ним. Боже! Внутри все скручивается тугой пружиной, потому что все три теста выдали одинаковый результат. Две полоски. Без компромиссов, без вариантов. Горло подкатывает горечь, а тело словно не имеет. Полная растерянность, бессилие, холод прокатывает до кончиков пальцев. Господи, что же мне делать?